Первое. 17 мая 1937 года. Дорогие Софья Касьяновна и Всеволод Витальевич, ну вот и довез я свои старые кости снова в город Кисловодск. Сегодня даже купал их в Нарзане. Вопреки анекдотам о генералах, Нарзан крепчает. Только здесь до конца узрел, до какой же степени я измотан. Сижу, как рыба в аквариуме. Кругом толстенное стекло, а за ним, как праздные зрители, ходят малосвязные мысли. Может быть, это правильная стадия в прохождении, так сказать, курса лечения? Хочу думать, что так. Но устал, в общем, бешено. Что у вас происходит? И что у вас слышно хорошего? Даже не только в делах но и в жизни как таковой автоматически глушу англосаксонские детективные романы мозгу не задевают а вроде делаешь дело думаю что меня все же откачают и выходят здесь и очень здесь дивно хорошо тихо и оздоровительно даже восьмидесятилетние академики образцы коих здесь на лицо На глазах, так сказать, у публики наливаются красками. Начат стремительный поход за ликвидацию корпулентности собственной фигуры. Живот захвачен врасплох, однако оказывает посильное сопротивление. В поддержку прогулкам двинут массаж. Подвоз провианта перерезан. В ближайшие недели, думаем, смять злостного противника» падаю до кончиков пальцев Софьи Касьяновны и крепко обнимаю Всеволода. Пишите. Ваш Эйзен Кисловодск. Санаторий КСУ. Примечание. То есть курортно-санаторное управление. На конверте одного из последующих писем уточнено. Санаторий КСУ имени Горького. Лист седьмой. Конец примечания. Пиши и, что называется, говори о себе. Примечание. Письмо ⁇ Рагалий фонд 1038 ⁇ Опись 2 ⁇ Единица хранения 549 ⁇ Листы 2 ⁇ 3 ⁇ оборотный ⁇ датировано по штемпелю отправления ⁇ Кисловодск 17 мая 1937 года. Штемпель получения... Москва, 19 мая 1937 года. Вишневский ответил Эйзенштейну в день получения его письма. Смотрите в том 2, страница 129, конец примечания. Второе. Дорогие Софья Касьяновна и Всеволод Витальевич, не обманывайтесь цветом чернил. Письмо написано кровью. Бывают ошибки, которые делаешь сам. Бывают ошибки, которые делают с тобою. Вторые, пожалуй, хуже первых. Две такие были сделаны со мною и изрядно мне поизломали хребет. Примечание. Эйзенштейн имеет в виду судьбу негативов мексиканского фильма, на выкуп которых у Синклера не была выделена валюта, и запрет на завершение работы по Бежену Лугу. Конец примечания. Теперь делается третье. Елена Кирилловна пишет, что русский народ будет делать зиган. Софья Касьяновна смеялась, когда я говорил о необходимости сохранить меня. А я имею в виду хозяйственное использование той зарядной банки творческой энергии, которая ходит под моей фамилией... Боюсь, что отказ дать мне эту постановку наносит означенной банке большой удар, может быть и непоправимый, в особенности потому, что дело здесь гораздо шире, чем сам сценарий. Дело в человеческой, кроме творческой, связи с вами. На данном этапе моей биографии это было, неужели надо уже писать в прошедшем времени, невероятно важно. Это был путь в жизнь. Я не говорю уже о творческом содружестве. Безо всяких слов и деклараций, изъяснений и излияний, мы, кажется, понимаем друг друга с одной четверти слова. Меня убеждает в этом хотя бы монолог о земле, который введен в сценарий. Разве мы дискуссировали? Дебатировали? Это был разговор на полминуты а то, что вы сделали, я отсюда чувствую как безусловно замечательное по творческой правильности и тематической верности звучание. Как я ни старался не думать о сценарии, мысли о нем все же неизменно бродили у меня в голове. Добродились до того, что он у меня, собственно говоря, стал готовым к постановке. Не в смысле Филькиных грамот, формулированных режиссерских экспликаций, А как ощущение тока и звучания, дыхания и облика вещи, когда это налицо? Остальное, так сказать, дело техники. Важно ощутить сердцебиение и диапазон дыхания вещи. Интересно, хватит ли этого дыхания у того воплотителя? Неужели дело для меня безнадежно потеряно? Ставить вообще мне дают. Перечисляют. Александра Невского, Ломоносова, 1812 год. Примечание. Сергей Михайлович не совсем верно понял Соколовскую. Она опасалась, что он не сможет справиться с фильмом о Ломоносове и отводила 1812 год. Бородиной пожар Москвы, как так сказать, не то. Конец примечания. Но Елена Кирилловна пишет что на первой постановке я должен доказать способность и умение делать картины, достойные советской страны, а потом, если так сказать докажете, можете делать с Вишневским Испанию и вообще что угодно. Постановка вопроса странная. Неужели нужно сперва, Софья Касьяновна, дальше не читайте, уестествить улитку, чтобы доказать, что можешь спать с девушкой?» Софья Костяновна может снова включиться в чтение. Елена Кирилловна ссылается на директивное указание, но может быть, они не выше БЗ, а остальное Киршоновской туман. Примечание. Не случайно Соколовское слово директивное написала с прописной буквы. Она знала о решении политбюро ЦК ВКПБ от 9 мая. Отлучение Эйзенштейна от русского народа принималось также на самом высоком уровне на хлопоты Вишневского поручить работу над его сценарием Эйзенштейну Смотрите обращение писателя в Культ Просвет ЦК КПБ в Кремлевский кинотеатр страница 424-425 последовала докладная записка замзав отделом культурно-просветительной работы Ангарова, Сталину. И Андрееву от 15 марта. Смотрите, там же страница 424. Надо полагать, что к 18 мая, дата написания письма Соколовской, решение уже было принято. Киршон Владимир Михайлович, 1902-1938 годы. Драматург, в прошлом один из руководителей РАПВ. после ареста 3 апреля 1937 года бывшего наркома внутренних дел Ягоды, судьба бывших руководителей РАПП была предопределена. Так Киршон 13 мая был исключен из партии и на следующий день написал отчаянное письмо Сталину, прося прощения за общение с проклятыми врагами народа и заклиная помочь вырваться из этого страшного круга. «Смотрите, власть и художественная интеллигенция», Страница 373, 374. Конец примечания. Если так, то нельзя ли еще понажать? Опора на военную мощь страны, как я понимаю из вашего письма, у вас довольно сильная. Повторяю, что дело здесь шире сценария. Если все Володу не совсем понятно, то пусть Софья Касьяновна растолкует ему. Более внятно, чем мне тогда, сидя на постели. Хотя, как видите, и так я достаточно понял. Я сейчас, да, впрочем, и давно уже, творчески, производственно, невероятно одинок. И весьма туг на всякий контакт. Это вы знаете. Здесь стечение обстоятельств привело нас к очень крепкому содружеству. но да это все об том же. Не буду повторяться. Вообще хорошо, конечно, что я здесь. В словах я бы вряд ли так подробно изложился. Глядите насчет выхода, если полагаете, что есть чего сохранять. Жалко. По-хозяйски жалко, если пропадет неплохой творческий аппаратец СМ, а в маразм мне закатиться очень и очень легко. Не для себя жалко. Для хозяйства страны жалко. Боже, сохрани, никому не показывайте письма. Сам его спешной вам отошлю, а то еще из пути вернуть его попытаюсь. Вам можно читать, другие не поймут. Думайте. Примечание: речь идет об одном из видов почтовой связи спешной. Сергей Михайлович пользовался и другими. Заказной и обычной. Хотя это письмо, как и предыдущее, было отправлено как спешное, шло оно до Москвы на день дольше. Штемпель отправления ⁇ Кисловодск 22 мая 1937 года, штемпель получения ⁇ Москва 25 мая 1937 года, лист 7. Конец примечания. Писать хватит. Залезаю обратно в скорлупу рака отшельника. Даже близким друзьям нельзя показывать ахиллесовой пятки и раны. Сказано довольно. Думайте сами. Пишите. Очень рад, что обменяли сазик. Примечание. Марка автомобиля. Конец примечания. Какую обшивку взяли? Сколько доплаты? Сердечно вас обнимаю, ваш Сергей Эйзенштейн. Какие тут могут быть рисунки? Кисловодск, 22 мая 1937 года Примечание Письмо «Ргали фонд 1038, опись 2, единица хранения 549, листы 5-6, оборотный», написано Эйзенштейном по получении ответа Вишневского от 19 мая, где тот описывал успех чтения сценария «Мы, русский народ, правительству и маршалам» Конец примечания. Третье. Дорогие Софья Касьяновна и все Витальевич, Прямо скажу. Пишу через силу. Состояние совсем не для писем. Может быть, оно ухудшилось тем, что сейчас не могу гулять. Отекли вены на ногах. Гуляючи было легче. В 6 часов утра срывался с постели и бежал на 4-6 часов в горы. Стиснув зубы, ходил взад и вперед по ним и становилось легче. Может быть, отсюда и эти клевены, но сейчас вовсе погано, то есть внешне все более чем замечательно. Но внутри... Ладно и баста. Надо говорить о делах, а то вы ускачете в заграницы, и мы ни об чем не договоримся. Примечание. Еще 21 марта Было принято постановление Политбюро ЦК ВКПБ о созыве Международного антифашистского конгресса писателей в Испании. Предусматривалось ввести в состав комиссии и Вишневского «Смотрите, власть и художественная интеллигенция». Страница 355. Конец примечания. Елене Кирилловне я написал «Не удержался. Довольно извительно». Примечание. Эйзенштейн написал письмо Соколовской в тот же день, 5 июня. Смотрите его фрагменты «Юренев», том 2, страницы 131, 132, конец примечания. Как она реагирует на письмо? Не знаю. Принимая во внимание, что она значительно мельче даже собственного роста, может быть, она и не весьма благосклонна. Так или иначе, основным тезисом положительной программы письма было «Дело не только в теме, но и в работе с настоящим автором». Не тема, а потом приглашение какого-либо наймита, чтобы написал, а работа с писателем и с ним поиски темы, разработка и прочее. Кого я имею при этом в виду, вам ясно?» Его и назвал, прося Елену Кирилловну тоже с вами переговорить. Это главное. Отсюда виды на тему и прочее. Правда, в минуту самого острова мрака я закинулся удочкой в одну вовсе бредовую киноавантюру. Но так как из нее явно ничего не получится, то об ней писать вам нечего. Я выставил положение, что даже календарно это правильно. «Раз все равно для меня будет писаться, и раз все равно вы будете писать новую вещь, то почему не делать это сразу в подобной установке и производственном сочетании?» «Думаю, что вы возражать не будете. Добиться этого у Елены Кирилловны сейчас самое важное. Что? Делаем работу вместе. И будем искать, какую именно. О диверсантах писал ей сразу же» ибо еще до вашего письма об этом думал и в свое время давно ей предлагал это. Примечание. Вот что писал Эйзенштейн Соколовской о диверсантах. Тем не менее, две гипотетические темы выплыли: Одна борьба со спионажем и диверсией. Правда, тема современная, а на это для меня кажется табу. Там же страница 131. Конец примечания. Но не знаю, в какой мере современность для меня не табу. Исторические темы тоже не безинтересны. Переход Суворова через Альпы. Примечание. Работая над главой Эль Греко и кино для книги Монтаж, Сергей Михайлович несколько страниц посвятил анализу картины Сурикова Переход Суворова через Альпы. Эйзенштейн Монтаж, Москва, 2000 год, страница 427-430, конец примечания. Если с Робсоном, то араб Петра Великого, черный и белое в обстановке Петровской Руси, предок Пушкина. Примечание. Сотрудничать с американским певцом и актером Полем Робсоном 1898 1976 годы режиссер предполагал по возвращении из зарубежной поездки Это был замысел фильма Черный консул о Тусене Лювертюре, возглавившем антиколониальное восстание на Гаити Конец примечания И совсем примечательно Слово о полку Игореве Здесь был Новиков сделавший новый перевод на русский язык, как ни странно, вещь, созданная на тему единого фронта. Гибель как результат разрозненности действий. Примечание. Новиков Иван Алексеевич, 1877-1959 годы, писатель-переводчик. Его перевод памятника древнерусской литературы впервые опубликован в книге «Слово о полку Игореве» и его автор «Москва, 1938 год». Конец примечания. В плане киноэпоса настоящего звучания, к тому же на острую патриотическую и оборонную тему, это очень занятно. Но до Москвы это, конечно, все еще пар и бред. Думать и ориентироваться можно будет только там». Испания. Это обдумать и решать можно, мне кажется, только в связи с вашей поездкой. Что, как и про что надо понять на месте или рядом с ним? Франция. Три фигуры очень интересно и заманчиво, но надо еще общую трактовку темы Испания. Может быть, это должен быть в основном фильм о предательстве троцкистов в обстановке последнего и решительного боя с фашизмом. Вообще... Впитайте предощущение исторической значимости борьбы в Испании. То есть, какую идею выразить через борьбу в Испании, помимо первой непосредственной. Борьбы как таковой. Примечание. Материалы, освещающие этот замысел Всевладовишневского и Сергея Эйзенштейна, опубликованы клейманом «Эйзенштейн, Спейн. Киноведческие записки». 2008 год, номер 87, страницы 12-29. Конец примечания. Очень бы нужно было использовать Робсона во всех случаях. Жалею, что не буду с вами в Париже. Это была бы очень мне нужная зарядка на классовую ненависть. Примечание для членов делегации писателей, выезжающих в Испанию. Предусматривалось десятидневное пребывание в Париже, где проходила всемирная выставка. Смотрите, большая цензура. Писатели и журналисты в стране Советов. 1917-1956 годы. Москва, 2005 год. Страница 469-471. Конец примечания. Очень хочу видеть спасенную серию полотен Эль Греко. Кстати, посмотрите их за меня тоже. Непременно привезите мне хорошие репродукции с них. Мне это очень нужно для работ по книге. Пожертвуйте два раза мороженым и привезите мне. Говорите с Еленой Кирилловной. Думайте и пишите. Не сердитесь за мои стиснутые зубы. Кланяйтесь Перри, ей тоже пишу. Сердечно вас обнимаю. Ваш Сергей Эйзенштейн. Кисловодск. 5 июня 1937 года. Примечание. Конверт от этого письма не сохранился. Вероятно, оно пришло в Москву 8 июня. Следующее письмо Вишневского датировано 2 часа ночи 9 июня 1937 года. Смотрите Юрение в том 2. Страницы 129 и 130. Конец примечания. Буду в Москве в конце месяца. Примечание. Письмо, листы 8-й, 9-й оборотный, написано Эйзенштейном 5 июня. К этому времени он получил три письма Вишневского, оставленные без ответов, от 22, 24 и 27 мая. Смотрите их изложение. в том 2, страницы 129-130. Значительные фрагменты письма от 24 мая опубликованы в Вишневской. Статьи, дневники, письма. О литературе и искусстве. Москва, 1961 год. Страницы 513-517. Конец примечания.